Нестер. В Пилосе торжество. Сто как один черных быков приносится в жертву. Ему — Посейдону. Лишь с моря можно увидеть весь размах гекатомбы. Вдоль берега тянутся долгими нитями девять ступеней скамей. На каждой по пятьсот человек. Священные Пища сочна, бедра быков отдаются огню. Бог моря доволен. На жертвенный убой отвечает ублаготворенным прибоем. Через свои морские владения пропустив парус, он дозволяет бросающим якорь завершить долгий путь. Жители Пилоса видят, как сходят морехода на берег. Песестрат, имя его таково, младший сын царя Нестора послан отцом встретить гостей. Он, ровесник Телемаха, зовет их занять почетное место между царем и своим старшим братом Фразимедом, вместе с отцом, воевавшим под Троей. Кубок вина в честь Посейдона первым, как старший, принял из рук царя псевдоментор. Он же Афина. Старшинство здесь, однако, лишь по внешнему виду. Нелепо старше-моложе временные сравнения эти применять в отношении сходства-несходства смертных с бессмертными. Только будет ли кто-нибудь думать об этом, если Афина упорно желает хранить тайну ложного облика? В образе смертного богини легко людей изумлять непостижимой изысканной речью. Слышит ли Посейдон в честь него обращенное слово? А ты, Телемах, вдохновляйся, робость тебе не к лицу. Псевдоментор, старик, он же Афина Палада, и молодой Телемах сидят на овчине рядом с царем. Нет здесь почетнее места. Сначала еда, угощения и только потом о себе разговоры. Вот голод гостей утолен, теперь самое время узнать, кто же они и что побудило их скитаться по морю. Неужели добытчики? Царь Нестор спросил. Вовсе обидеть не думая, словом, плохо, когда грабят тебя на воде, но если ты сам победил чужестранный корабли, это в порядке вещей. К пиратству в те времена относились терпимо, не сказать уважительно или, быть может, купцы, и откуда плывете, — отвечал Телемах. Он рассказал про Итаку, сказал, что он сын Одиссея, да, того, с кем благороднейший Нестор вместе сокрушал неприступную Трою, а здесь он для того, чтобы проведать о злой судьбе своего отца. Если погиб, то как?» О каждом павшем под Троей известно, как он погиб, и только отец его, для несчастья рожденный, где мог после победы он умереть? Есть ли могила его? Нестор, сын Нелеев, о царь, слава твоя велика, расскажи об отце, что знаешь. Старый Нестор растрогался. Сына друга своего видит перед собою. Рассказал Нестор, чем закончилась война, какая распря пошла среди победителей, как повздорили братья-вожди Менелай с Агамемноном. Первый предлагал сейчас же отплыть, второй остаться, чтобы жертвами многими унять гнев богини». В песне, дошедшей до нас, о причине гнева того не поется, но мы-то знаем и помним, а не надо было Аяксу брать силой Кассандру прямо в храме Афины. Рассказал Нестор, как пьяное войско победителей раскололось пополам, не умея принять одно решение. Как поутру разделилось воинство Менелая, одна половина осталась с Агамемноном, С другой Нестор отправился в Тинедос, увозя добычу и дев. Как назад повернули корабли Одиссея, как на Лесбосе соединились флотилии Диамеда и Нестора с их Менелаем, как, доверяясь предвестию, решились идти прямиком через море, как, преодолев открытое море на берегу Героста, Благодарили сотрясателя земли Посейдона, принеся ему обильную жертву, как Диомет отправился в Аргос, а он, Нестор, в Пилос, как добрался без трудностей в Пилос, и вот он, на родине, здесь и не знает, что стало с другими. Нет, не знает, что стало с другими. Впрочем, ему рассказывали, что что достигли родных берегов Неопталем, Филактет и Доминей, что Агамемнон, но это, конечно, все знают, убит в день возвращения любовником своей жены, что преступление это не осталось неотомщенным. Убийца Эгисф убит арестом сыном убитого. Вот с кого надо брать пример тебе, Телемах. Так, а что ж с Одиссеем? Об Одиссеи Нестор ничего не знал, кроме того, что корабли его с полпути вернулись назад. Но об этом, забегая вперед, даже сам Одиссей ничего не расскажет. Так что было ли это? Нестор советовал телемаху не отлучаться надолго из дома, кто ведает, что придумают женихи. Телемах ему рассказал об их бесчинствах. — И все же непременно надо, — так Нестор сказал, — посетить Минилая. Он позже других до дома добрался. Минилай может знать что-нибудь об отце Телемаха. Если готов Телемаха отправиться к Минилаю сухим путем, Нестор даст колесницу. И сестрат вместе с Телемахом поскачет. Вдвоем и надежнее, и веселее. Между тем стало темнеть. Ментор Афина напомнил, что пора отрезать жертвенным быкам языки. Отрезали языки, бросили их в огонь. Нестор хотел гостей у себя во дворце поселить, но ментор на отрез отказался. Пусть телемах идет во дворец, а ему, ментору, удобнее на палубе. Надо гребцам поднять настроение. Все они одного возраста с телемахом, все по доброй воле плывут. Телемаху завтра дадут колесницу, а ему, ментору, плыть к народу кавконов. Есть у них долг перед ним, и пора возвращать. С этими словами ментор на глазах у всех превратился в орла и полетел. Вряд ли в сторону корабля. Афина-ментор-орел задачу свою выполнила. Конечно, арты все разинули, кто это видел. «Да уж», — вымолвил Нестор наконец, — «будет путь тебе, сын Одиссея. Кто-то из бессмертных тебя ведет, сдается мне, это сама афина Палада. Обожала она твоего отца, никому другому так не помогала под троей. Обещал ей поутру корову пожертвовать, не рожавшую, с позолоченными рогами. В сердце телемаха утвердилась уверенность.